Добрыня попал в точку. Монах давненько мечтал о том, чтобы за гроба статью присоединить его к своим владениям. Сейчас под контролем этого странного человека находилось более 10 тысяч землян. Еще около 5 тысяч, рассеянных в поселениях на Крайнем Севере и Востоке, были связаны с империей монаха системой жестких договоров, и в случае нужды обязаны были дать своих воинов для его войска. Так что при сильном желании северяне могли бы собрать в армию до 2000 человек. Конечно, нормальных вояк среди них очень мало, но даже толпой баранов можно победить льва. Главное, если баранами командует не баран. На юге, если собрать население всех поселков, Вряд ли наберется десяток тысяч жителей, так что такую силищу остановить бы там не смогли. Но мысли монаха об экспансии на юг дальше теории не простирались. Меньше всего ему бы сейчас хотелось междуусобной войны. И без того земляне слабы. Начнут грызть друг друга, пропадут. Да и не может он сильное войско отвлекать на такую серьезную задачу. Стоит оголить защитную линию на Фрионе и хайты быстро уничтожат то немногое, что люди успели здесь сделать. Сидя на лошади, монах смотрел вниз, на речной берег. Там выстроилась его личная гвардия, оборотни, сотня отборных головорезов. Большинство с военным опытом, приобретенным еще на земле. А здесь они его только приумножили. Откормлены на славу, одеты, обуты, вооружены лучшим оружием. У каждого лук или арбалет, есть даже несколько короткоствольных мушкетов. Один их вид приводит в трепет. Перепутать этих ребят с кем-то другим трудновато. Шлем украшен верхней частью волчьей головы. Грозно белеет ряд звериных зубов. У каждого на груди ожерелье из звериных клыков. Один клык волка означает одного убитого врага. Один клык медведя – целый десяток. Пора бы подумать о клыках тигра. Ожерелья у некоторых гвардейцев опасно потяжелели. Две галеры замерли в паре сотен метров от берега. Ближе хайты подойти не рисковали. С гвардией монаха они были знакомы прекрасно. И понимали, что ловить им здесь нечего. Земляне тоже знали, что высаживаться враги не станут. Постоят немного, пооблизываются и уйдут. Боя не будет. В этих местах на Фрионе не так уж много удобных мест для высадки. Выше обрывы мешают, ниже болотистые плавни. Дозоры монаха контролировали все уязвимые точки на побережье. И с помощью системы дымовых и световых сигналов Оперативно сообщали о появлении хайта. Это позволяло с большой эффективностью защищать население от мелких набегов. Раз в два-три дня один корабль или парочка обязательно пытались высадить десант. Но с весны удалось им это всего один раз. Да и то по вине командира дозора. Виновного посадили на кол. С тех пор никто из вояк больше таких ошибок не допускал. Три крупных отряда стояли гарнизонами по берегу и оперативно успевали подойти к месту предполагаемой высадки. Но в последнюю неделю вояк задергали постоянными тревогами. Суда хайтов были всюду, поодиночке, группами. Они курсировали по реке, угрожая высадкой чуть ли не в десятки мест ежедневно. Сегодня это была уже третья тревога. Отряд гвардейцев намотал в переходах километров 30. Боев не было. При виде воинов-землян враги уходили. Разве что удавалось пострелять издалека. Но и без столкновений действующая армия монаха долго так не протянет. Народ просто попадает от усталости. Вдвойне неприятно, что покоя нет ни днем, ни ночью. Круглосуточно нервы мотают. Самое Обидное, что, скорее всего, именно этого хайты и добиваются. Намерены перед набегом без единого боя вымотать землян. И удается им это прекрасно. А тут еще с востока появились новые противники. Скорее всего, это авангард рыцарских отрядов. Разведку ведут в преддверии набега. Но при этом не гнушаются и разбоем. Атаковано уже несколько поселений землян. Пришлось туда часть сил отправить, а ведь их и без того не хватает. И когда же припрутся эти южане? Гонцов шлют к ним чуть ли не через день, а толку никакого, вообще никакого. Эх, посадить бы на кол каждого сотого, сразу бы зашевелились».